«Вызывали, господин капитан?» Голос Рональда Брикмана звучал преувеличенно непринужденно. «Проходите, лейтенант! Присаживайтесь!» Заложив руки за спину, Батрайт стоял и смотрел в окно. «Сегодня необычно яркий закат!» «Согласны?» — проговорил он задумчиво. Брикман не сразу нашел, что ответить, потом сильнее потянул носом, улыбнулся незаметно для командира. — О, да, капитан. Особый закат рождает особое настроение. — Напрасно ехидничаешь! Это действительно так. — Ну и что застыл? Догоняй! Батрайт кивком головы указал на изящный, но немного помятый серебряный кубок и стоящий рядом кувшин. Сделал шаг в сторону от окна. На подоконнике стоял такой же, но наполовину пустой кубок. — Благодарю, Брюс. — Сардийская? — Утвердительный тон Брикмана говорил о том, что он и так прекрасно знает ответ. «Разумеется, чёрт возьми! Не буду же я пить ту кислятину, что ты таскаешь за пазухой!» Батрайт отсалютовал кубком в ответ на жест лейтенанта, сделал мелкий глоток, вздохнул. «Знаешь, Рональд, у меня хорошее предчувствие. Относительно чего? Относительно сардийского урожая винограда в этом году» язвительным тоном процедил Брюс Ботрайт. «Не кипятись. Просто не хотел так сразу к делам. Дай отдышаться. А все проблемы после второго кубка», — с извиняющейся улыбкой протянул Рональд. «Так пей смелее. И потом. Проблемы неподходящие определение Я же говорю, предчувствия хорошие. Львы обескуражены. Да, они зализывают раны и готовятся к прыжку, но одной наглостью...» Нас не взять! Я слышал, наглецы второй день активно плотничают, и при следующем или следующих прыжках будут не только с лестницами. Лейтенант старался абстрагироваться от серьезного настроя товарища, говорил все так же расслабленно и держался непринужденно. Укрепления отремонтированы! Машины и методы Дея доказали свою эффективность, а бойцы Гасмана под полным контролем. «Да, у нас всё прекрасно», — Барикман сделал еле заметный акцент в нужной части фразы, и развалился на низком резном карле ещё вольготнее. Капитан уловил намёк. «У нас» означало «в дурнфаре». Здесь и правда был полный порядок, и они действительно могли отразить ещё не один штурм. Но очень многое зависело от того, как скоро подойдут основные силы Херцема. «Они сбивают голубей! Поэтому вести пока не было. Допустим, они подстрелили всех посланных из Кардена. Рональд Брикман был уверен, что серьёзные дела или речи вовсе не обязательно требуют серьёзного лица. И потому совершенно невозмутимо облизывал пальцы, запачкавшиеся в пролитом вине. Но о ним, Брюс? Ним, в другой стороне. «Значит, у них соколы! Или вообще какое-нибудь мерзкое колдуньё!» «Как-то раз мне доводилось видеть подобное. Птицу, летящую высоко в небе, прикончили одним пасом руки. Только перья кружили!» «Чего только не бывает», — спокойно прокомментировал лейтенант, в очередной раз прикладываясь к вину. Некоторое время царило молчание. Батрайт успела порожнить кубок. Брикман два Оба офицера понимали больше, чем говорили. Не потому, что пытались скрыть свои мысли, наоборот, Эти соображения были очевидны обоим. «Даже если гасман что-то задумал, — негромко начал капитан, — Ланфрид его прижмёт. Некоторые из феодалов — жадные спесивы, но уж точно не глупы. Помощь придёт. Хотя бы из Фордрима. Считаешь, личные связи важнее здравого смысла? Или шкурного интереса, что фактически то же самое?» — Лорд Селби меня знает. А значит, может быть уверен, что, выдвинувшись к перевалу, не встретит по пути построенных к бою лайн-элитов. Он знает, что я удержу их здесь. И если возникнет необходимость, убедит остальных. Лорд Даррен Селби был феодалом-наместником Фордрима — большого, богатого города в сердце Херцема. Он был довольно значительной и в политическом, и в военном смысле фигурой в графстве. И своим нынешним положением он был обязан сыну пекаря, капитану Брюсу Батрайту. В определенной степени. Можно было, не кривя душу, утверждать, что именно капитан спас его город во время осады, а после искоренил разгоревшуюся было чуму. Семь лет тому назад. «Семь лет, Брюс!» — Рональд слегка понизил голос. Ты покрыл себя славой, заслужил небывалую благодарность и спас множество жизней, но это было давно, а у людей короткая память, даже если их собственная жизнь значилась среди спасенного множества. Возможно, но некоторые воспоминания не тускнеют. Рональд Брикман проследил за взглядом командира и еле заметно кивнул, как бы соглашаясь, что отдельные аспекты памяти живут дольше других — И это исключение только подчеркивает правило, — протянул он, горько усмехнувшись. На потемневшей от времени резной дубовой подставке висел полный комплект тяжелой брони, искусно отливающей глубоким сероватым блеском латы, массивные граненые наплечники, широкие наручи, пластинчатые латные перчатки. И шлем с забралом в виде железной бороды, которую капитан никогда не надевал. Ну? — но «Это хоть попрактичнее орденов, а?» — сделанный веселостью выдавил Брюс Бутрайт. «Более того, учитывая твой образ жизни, латы гораздо практичнее, чем те чахлые виноградники, которые тебе всучили в довесок». Рональд тепло улыбнулся, видя на лице друга тени давних событий, в основном трагичных, но теперь вызывающих лишь легкое чувство сладкой тоски с привкусом ностальгии. «По правде говоря, виноградники-то были неплохими». Да и винодельная, что прилагалась к земле, годами уверенно приносила прибыль и радовала душу приятным, терпким и в меру сладким продуктом Думаю, предприятие захерело из-за неумелого управления. «Да, не получился винодел из солдата!» Батрет покрутил в руках кубок, наблюдая за крошечным водоворотом насыщенного рубина. «Но латы и правда достойные. Подобные жесты не главное» они показывают, что твои усилия действительно заметили. И довольно высоко оценили. Да, это так. Уж поверь, работа Боргранда не чита сегодняшним поделкам карских белоручек. Львы сейчас поголовно щеголяют в этих раздутых, сверкающих безделушках. Ведь как-то, если не изменяет память на границе Эсифа, «В случайной заварушке я здорово промял одному дуралею на грудник. В борьбе просто жахнув пару раз коленом. Вот тебе и карские мастера!» Рональд, понимающе кивал, с интересом рассматривая крепкие поножи и пластинчатые набедренники. Хорошо заметный треугольный выступ в колене обнажал острую грань при сгибании ноги. Такое своеобразное зубило, видимо, и было предназначено для подобных ударов да и ноги самого капитана были массивны и заметно развиты. «А еще помню случай», — продолжал предаваться воспоминаниям Батрайт, — «на каменистом берегу Севенны, близ Элрина, лет пять назад, прилетело мне копьем под левое плечо. Вон-то вмятина, видишь? Да-да, это. Оцени, насколько мала, ведь с коня меня просто как ветром сдуло». И на этом, само собой, дело-то не закончилось. Пока я кое-как поднялся, по мне как минимум пара копыт ударила. Наших же. И ничего, все ребра целёхоньки. Всего пара из синяков да царапин. «Не — недурно согласился Рональд. Но подняться, как я понимаю, было очень непросто. Такая красота, небось, к земле тянет, словно павшей лошадью придавила а может, тебя втроём тянули, чтобы на ноги поставить?» Беззлобно подначил он. «Чушь!» — встрепенулся капитан. «Ты ж видал, как я по лестнице на стену взлетаю!» «Что, мальчик?» а ну конечно, гномы добротно куют, основательно, тяжеловато даже. Но зато как исполнено, как продумано всё! Удобно как! Будто в маленькой крепости себя ощущаешь. Но в смысле... «В общем, привыкнешь, и хоть кавалерию пёхом догоняй, хоть без лестниц на стены влазь!» Лейтенант уже не раз замечал, что когда люди чувствуют себя комфортно, срывается часть покровов, предназначенных для широкой публики. Вот и теперь капитан, за многие годы службы на высоких должностях, исправивший свою простонародную манеру речи, незаметно для себя снова походил то ли на простого солдата, то ли на сына пекаря. «Ладно, кавалерию, но на стену-то тебе не забраться с непокрытой головой-то!» Полунасмешливо, полувопросительно проговорил Рональд, побуждая на откровенность. «Смотри, командир ведь головой воюет, а ты её так не бережёшь!» «Ну, начнём с того!» — начал Бутрайт менторским тоном. «Что куда попало, голову не сую! И зачастую от командира будет больше пользы на ближайшем холме!» или на крыше воющей башни, чем в гуще сражения. А значит, сам таскай свой помятый котелок, что ты по ошибке считаешь шлемом. И к тому же. Меня несколько отталкивает это традиционная гномья атрибутика. Не наше это всё. Чужеродное. Оба мужчины смотрели на характерные детали гномьего шлема. Массивные широкие нащёчники, выдающиеся вертикальные грани, Подвижная забрала в виде стилизованные железные бороды. У них вроде башка-то побольше твоей, задумчиво предположил Рональд. Так почему шлем в впору? Вроде, ха, да ты что? Ни одного гнома не видел. У них же вот такая репа. А шлем-то, как и латы в целом, по меркам делали, точно под меня. А вот «А вот я так ни разу в Боргранде не был», — перебил Рональд немного тоскливо. «Да и послов только издали видел. Как следует не рассмотрел». «Но не последний день живем», — прокомментировал Брюс. И поспешно, чтобы не сбить настроение. «Я на серых холмах пять раз гостил. Четыре по службе, один из интереса. Все торговые зоны осмотрел. Ты ведь знаешь, что за пределы этих зон хода нет». «Конечно, знаешь. И там есть на что посмотреть, уж ты мне поверь. Там ведь со всего мира торговцев валом на сотни языков лопочут. И чего там только нет!» Напав на обширную тему, капитан долго расписывал чудеса и диковинки гномьего города-крепости — Боргранда. Что-то восхвалял, чему-то удивлялся, а на чего-то просто гадал. Говорил о гномах, как об удачливых торговцах, искусных ремесленниках и непревзойденных строителях. Припомнил пару кабацких драк, в которых либо участвовал, либо был свидетелем. Вещал долго и вдохновенно. Описывал ярко и красочно. Вспоминал детально и с удовольствием. Вставить слово лейтенанту удалось только тогда, когда рассказчик опрокидывал в себя очередной кубок, увлажняя пересохшее горло. «Да, и правда интересно». — Серьёзно всё у них. С размахом. — сдержанно подытожил Рональд. — И потому сложно понять, откуда этот огонь в глазах восторженного почитателя гномов. Искренне восхищаешься, но при этом выглядишь, словно охотничий пёс, наблюдающий за спящим волком. Капитан посерьёзнел. Слегка нахмурился, пронзительные холодные глаза чуть прищурились. — Сложно понять, говоришь? — «Очень удачное сравнение. Пес и волк. Все верно. Это естественная настороженность. Не страх, нет, но простой холодный расчет. Что делать, если положение изменится? Что делать, если интересы пересекутся? Естественно, думать об этом заранее, Рональд. Потому как волк по-настоящему матерый». Батрайт перевел дух недолго расхаживал по комнате, по своему обыкновению заложив руки за спину. Встретившись взглядом с Рональдом, остановился. Его суровые глубокие черты лица немного расслабились, будто подстраиваясь под честно открытое лицо лейтенанта. Ощутив, что молчание товарища вовсе не неловкое или нервозное, а скорее выжидательное, капитан продолжил уже спокойнее. «Мы хорошо представляем себе, на что способны Лайон Элиты», легат торговцев из Редакара и жалкая аристократия Уилфолка. Мы имеем немало информации о силах и намерениях глав Лемоса. Мы можем пытаться прогнозировать дальнейшее развитие отношений с Дахабом и Золотой долиной. Но не мы, никто либо другой не в состоянии предугадать, что в голове у гномов. Их армия не покидала стен Боргранда слишком давно. У нас есть только смутные истории, доставшиеся от прадедов и записанные лживыми жрецами. И там с равной вероятностью может быть как явная ложь, так и легкое преувеличение. Приплыв из ниоткуда, они с марша покорили сильное государство. Не кривись, я помню, что не только своими силами, а в альянсе с Агрином и Лемосом. И я знаю о договоре трех владык. Пусть мне, простолюдину, не преподавали истории, но моего жалования уже давно хватает на книги. И именно поэтому я говорю, что сведения, записанные в трактатах, слишком противоречивы, чтобы вызывать хоть какое-то доверие. Но я видел их стены, Рональд. Видел, что гномы способны создать. Дурнфар, Ним, любой город или крепость в Бирне выглядят грязными пограничными заставами, с оплывшими земляными валами и покосившимся частоколом по сравнению с Борграндом. И пусть кто-то считает, что сейчас им интереснее торговать. Лигу создали торговцы. И что, это мешает им воевать? Закрепившись в серых холмах и непрестанно богатея, гномы становятся только сильнее. И пусть они придерживаются своего хваленого нейтралитета много лет». Но внезапные сокрушительные удары, нанесенные по Эпиру и Тиносу, еще помнят старики Золотой долины. Уже тогда гномы бились не за свою безопасность, а за свою торговлю. Насколько я помню, — неуверенно вставил Брикман, — на самом деле знакомый с историей хуже друга. Их попросили о помощи. По-соседски, так сказать. Мол, коварные заговорщики узурпировали власть и все такое. Я ошибаюсь. — В каком-то смысле нет. Я не могу утверждать. Меня тогда и на свете не было. Но один мудрый человек уверял, что дело было в перебоях с поставками зерна и фактическом блокировании железного пути. Гномам это не понравилось. Зерно Золотой долины и металлы Дахаба были им нужны, и они вмешались. А уж найти тех, кто тебя якобы позвал с таким тугим кошельком труда не составила батрей жестом отказался от очередного наполненного кубка задумчиво потер жесткую щетину пробивающуюся на подбородке тот враг которого мы сдерживаем сейчас сдерживаем до подхода объединенных сил ланфреда лишь спесивый сосед всего лишь одно из неспокойных графств многострадальной бирны пусть мы деремся давно Но мы дерёмся с братьями, по сути, не сильно отличающимися от нас, ни численностью армий, ни богатством земель. Но сможем ли мы что-то противопоставить куда более серьёзному, иноземному захватчику? — К чему напрасно тревожиться? — в голосе Рональда и правда слышалось полное спокойствие, плавно переходящее в абсолютную безмятежность. «Несмотря на все твои предчувствия, господин капитан, нас вполне могут укокошить этой же ночью. Ну или завтра с утра. А значит, беспокоиться о возможности будущих вторжений смысла немного. И, видя, что твой кувшинчик опустил не смею спрашивать о следующем. Да-да, всё понимаю. Служба и всё такое. Ну, так значит, вернёмся к нашей маленькой добрососедской войне с братьями-берницами». Рональд Брикман поднялся, сладко потянулся, одёрнул стёганную куртку. «Язва — Язва! — глухо проворчал Батрайт. — Вечно передёргиваешь! — Ну ладно, топай! В три часа тебе менять, да? — И на, пожуй! Не позорься перед бойцами! Он протянул лейтенанту пару тусклых, подсушенных стеблей. — Ну да, как же! А то ведь заподозрят, что я простой смертный, люблю вино и женщин. Для порядка слегка возмутился Рональд, но стебли взял, кивнул гостеприимному командиру и прикрыл за собой дверь.